Да, ну, то было в глубокой юности. Да? Ага. А сейчас вы... Уполне сформировавшаяся личность. Ну, сколько ж вам лет? Ой, да ну, да ну вы, Мария Усильевна. <свят> что же, что же скажете? <свят> <свят> ну, что, <свят> ну, ну, 23. Мы с вами ровесники. Ну, нет, ну зачем же не говорите так? Вы же значительно моложе. А мне кажется, я значительно старше. Ну, это просто потому, что вы москвичка. А я не москвичка. Я только училась в Москве. Ага. Да. А я из Ростова-на-Дону. Донская казачка. Донская? Угу. А я кубанский казак. А вот скажите, Мария Васильевна, как это вас муж отпустил сюда одну? Тут у нас, у станницы могут быть опасные хлопцы. Так опасные хлопцы, они всюду могут быть. Если за этим ехать, конечно. Ну, если заедем то конечно. А во-вторых, мужу опасаться нечего. Я не замужем. Ой, ну что же, роскошно. А что роскошно? Нет, ну просто я вообще говорю, хорошо, когда человек свободен. На всю жизнь? Не, ну зачем же, Мария Васильевна, только на первоначальный период жизни. А вы свободны? Я? Как степной орелий. Что же это, на репетицию-то никто не идет, а? Ну а что, хорошо, что никто не идет. Знаете что, давайте лучше мы с вами наш номер повторим. Какой номер? Ну, как какой? А, вот из моей оперетки. Ну, что же, Мария Васильевна, я всегда готов. Только знаете, что я вас попрошу? У меня музыка старая, а слова новые. Я еще их не твердо знаю. Вы мне их подсказывайте, пожалуйста. Хорошо. Когда настанет час, любовь появится, И сердце пламенем тебе. И небо синее вдруг закачается Земля зеленая вдруг поплывет Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля вдруг поплывет Мария Васильевна, я все у вас хотел спросить, как это у вас все получается? А что все? Ну вот я видал, как вы разу репетировали драму. Там вы плакали, слезы у вас капали, а участком комедию со мной вместе танцевали. Ой, как это у вас все получается? А нас учили, что актер должен уметь играть все. От высокой трагедии до водивиля. Ну что ж, хорошо научили. Хорошо. Но у вас тоже музыка замечательная. Да ну шо вы. И петь под нее можно и танцевать. Да ну шо там. Вы просто в музыке казанец. Да ну шо там. Че казанец? Самородок. Казанец драматический талант. А какое у него образование? Не знаю. Не изучал этого вопроса. А... Он женат на Павлине, да? Не знаю я, на ком он женатый. Ей я, я, я, я из Краснодара я из Краснодара, меня эта сторона их жизни не интересует. И всё. Что с вами, Андрюша? Ничего. <свят> Оглядываясь по сторонам, появляется Серафим Чайка. В руках у него небольшой чемоданчик. Добрый вечер, Мария Васильевна. Добрый вечер, Серафим Иванович. А мы вас ожидаем. Сейчас начнём репетировать. Как? Самочувствие? Очень хорошо. Уйди, Андрюш. Что такое? А я стою на мостике, всё обдумываю и и роль про себя шепчу. На чём? Э, ну, на мостике, на компании то есть. Ага. Уйди, Андрюша не не уйдите. Замечательное явление нашего времени, что вы к нам приехали. Да ну что вы, Серафим Иванович. Иди за мной. Глядь, ничего захотел. <свистит> О, слышите, это он меня свистить чтобы я умотал отсюда. <свистит> <О>. <свистит> что это вы свистите, Серафим Иванович? А это я воробьёв с кукурузы выгоняю. Ну, свистун что ты все круги описываешь. Давай, подходи уже сразу. Не твое дело, музыкант. Разрешите вам, Мария Васильевна, от самого чистого сердца в знак благодарности за внимание к нам и и ваше отношение к нам. Серафим открывает чемоданчик, не глядя, вынимает оттуда веник и протягивает Машу. Ах! Ты что, сказился, чешо? А, а, а откуда? А откуда, я спрашиваю, а? А, знаю, знаю, это она, незаконный потомок ведьмы и сатаны. Ну, я её приведу, я ей космо выдерну. то а? Это отсталость сознания, вот что это такое, Мария Васильевна. Ну, за что? Да. Это ж Галина всё придумала. Я же говорил, характер у неё скаженный, на кабаниху можно было спокойно брать. А сама, между прочим, на мужиков так и шныряет глазами. А стоит только бригадиру, кому ласковое слово сказать, так она убьёт по меньшей степени. Добрый вечер, Мария Васильевна. Добрый вечер. Ой. Глянь, янта с чемоданчиком. Смотри, с колясочкой притащил ты. Добрый вечер, Степан Григорьевич. Да, да. Э, э, э, няньки Фуроске дали отгул, так вот мне приходится звонить. Но он нам не помешает репетировать, он у нас уже воспитанный. Да. А мы вас с Андрюшей ожидаем. Да, да. да. сейчас начнём репетировать. А чем же ещё заниматься студенту? Как считаешь, Андрей? Считать не научился. Многоуважаемая Мария Васильевна... Прошу вас, не надо. Не надо. Что не надо? Примите в знак расположения к вам и благодарности. О, ты смотри, не открывается замок. Чем? А, от чистого сердца. Ой, спасибо. Очень тронута Да не стоит благодарности. Интересно значит о почему это ты цветы в чемоданчик хаваешь? Чтоб не запылились. Да? Ага. Наши артисты сегодня в разгоне, Степан Григорьевич. Придётся нам с вами вдвоём репетировать. а Я даже счастливый. Финал сцены перед тем, как Катерина бросается в Волгу. а Учись, пчёлка. Только поменьше кубанского произношения. Стараемся, как говорил старшина нашей роты. Начнём? Начнём. На беду я увидела тебя. Радости видела мало, а горе-то, горе-то что? Да ещё впереди-то сколько? Надо что думать -то о том, что будет. Вот теперь я тебя увидала, этого они у меня не отнимут. А больше ведь мне ничего и не надобно было. Только ведь мне и нужно было, что увидеть тебя. А я всё думала, что ты на меня сердишься, проклинаешь меня ты, что ты? Углянь играет, что ты, что ты. <смех> Степан Григорьевич, ведь я вам уже говорила, не что ты, что ты, а что ты. Что ты, что ты, что ты. Что ты? Что ты? Что ты? О, смотри, Иванюшка крестит, тоже переживает. Тоже, наверное, талантливый будет. Один момент. Ванечка, ну что ж ты? А, какой. а смотри, кого я тебе сейчас покажу. Кто к нам приехал. А? А, вот смотри, дядя Андрей к нам при приехал. А, студент, аду ну погуляй с лобцем, пока люди искусством занимаются. Ой, еще что придумай Ну погуляйте, пожалуйста, Андрюша. У нас репетиция срывается. Ну и что? Вы же любите детей? Ну что, я маленьких вообще уважаю. Ну, а когда у тебя будет я погуляю. Да. Ну конечно. Ну а что с им делать? Ну покачаешь трошки. Да. Ага. Я. Да ещё да, эту тебе все елка. Это ж коляска. Ну. Потихоньку ж надо вот, вот так. А -а -а так еще а, больше испугается. А, а. Нет, он уже привык к этому ритму. Не галкай, ну, он же маленький. Я ж качаю. Ну что, yeah. ну. well, идти, что ли, гулять? Ну, пойдем погуляем, чернявенький, пойдем погуляем, кудрявенький, пока твой батька дурной перевоплощаться будет. Ну что, продолжим? А я всё думала, что ты на меня сердишься, проклинаешь меня. Что ты? Что ты? Да нет, всё не то я говорю. Не то я хотела сказать. Да. А что вы хотели сказать мария Васильевны? Степан Григорьевич, ну это же текст роли. О, это Борис, вот ты. Скучно мне было по тебе, вот что. Ну, вот я тебя и увидала. Не заставлю гнать здесь. Постой, постой. Что-то я тебе сказать-то хотела. Вот забыла. Что-то нужно было сказать. В голове-то всё путается, не вспомню я ничего. Временем мне Катя. Постой, постой. Ну, что же ты сказать-то хотела? Сейчас скажу. Да, поедешь ты дорогой, ни одного ты нищего так не пропускай. Всякому подай. Да прикажи, чтоб молились за мою грешную душу. Эх, как бы знали эти люди, каково мне прощаться с тобой. Боже мой, дай Бог, чтобы им так же сладко было, как мне теперь. Прощай, Катя, злодеи вы. Незаметно появляется павлина. И сверый, и... Эх, как бы сила. Прощай. Х хорошо, хорошо, Степан Григорьевич, но, правда, ещё чуть-чуть сговором. Буду стараться. Что с вами? Вы плачете по-настоящему. В образ взошёл. Как вы нас учили? Ну, теперь успокойтесь. <смех> да, понимаешь? Жалко и Бориса, и Катю. Читаю, шекспира купил. Вот сыграть, да. Обязательно. Мария Васильевна, Мария Васильевна. Ну, чего тебе принесло? Извиняюсь, это Мария Васильевна председатель кличет. Так ведь у нас репетиция. В смысле помощи вашей деятельности. А, -а, -а. я извиняюсь, конечно. Пожалуйста. Извиняюсь, пожалуйста.